Глава 34. Дым. Но, знаешь, Фитц, когда мой брат умер, я почувствовал себя даже более одиноким, чем когда-либо прежде. Да, Шрюд был моим королем и отдавал мне приказы. Однако ночью, когда весь замок засыпал, а мы с ним беседовали у камина в его спальне, он был мне и другом. Я нажил мало друзей. В те годы, когда я скрывался внутри замковых стен, Я встречался лишь с несколькими своими шпионами, да и то часто под одной из личин. Возможно, я и к тебе так привязался, потому что устал от одиночества. Ревновал ли я тебя к твоим друзьям и возлюбленным? Нет. Думаю, точнее было бы сказать, завидовал. И даже когда я вышел на свет и стал расхаживать по Оленьим замку, как лорд Чеет, мне было нелегко завести близких друзей, поскольку мое прошлое и мое ремесло должны были всегда оставаться тайной. Взгляни на своих нынешних друзей. Многие ли из них знают, кем ты был, что ты совершил, на что способен? Из письма лорда Чейда фицучивело верещему. "Шут", еле слышно выдохнул я, всматриваясь в погруженную во мрак темницу. Увидев его бледное лицо, закрытые глаза, вытянутую белую руку на полу, Я внезапно со всей уверенностью понял, шут принял яд, который взял у меня. В глазах потемнело. Я не мог отвести от него взгляда, не мог вымолвить ни слова. Я сам дал ему эту смерть, он принял ее. И вот мы здесь и не можем ничем ему помочь. Зачем я это сделал? Послышалось тихое позвякивание. Принесите кто-нибудь свет, тихо сказал из парка. Я повернул голову. Спарк стояла рядом со мной, ковыряясь отмычками в очень старом замке. Подошел Ланд, держа лампу-чайник двумя руками, поставил ее на пол у ног Спарк. Это мало помогло ей, но она не сдавалась. Я разглядывал шута в неровном свете лампы. Кровь на его лице. Он умер один в темнице. Возможно, это лучше, чем если бы его подвергли пыткам, как он опасался, но мне от этого почему-то было не легче. Хватит. Слишком поздно. Надо найти Би, шепнул я Спарк. Би. твердо сказал я себе, думать только о Би. Но Спарк вдруг крякнув развела отмычки в стороны, и замок поддался. я не удержался, толкнул дверь, вошел в камеру и встал над своим мертвым другом. Неужели придется оставить его тело здесь? А есть ли у меня выбор? Остальные Сгрудились у двери, и глядя, как я склонился над ним, чтобы стереть кровь с его лица. Ночной горшок не задел мою голову, лишь чудом он со свистом рассек воздух рядом со мной и с грохотом врезался в стену. Я едва успел вскочить на ноги, как шут двинулся на меня, скрючив пальцы и норовя вытряпать глаза. Я поймал его за руки и крепко прижал к себе, повторяя: "Шут, шут, это я, офиц, шут, перестань, это же я". Еще мгновение он был весь как натянутая струна, а потом обмяк. Так что с трудом стоял на ногах Капра невнятно выговорил он разбитым ртом Я думал, придет Колтри с раскаленным железом, а она будет смотреть. Нет, мы все здесь. Мы пришли за тобой и за Би, чтобы вернуть ее домой. Шут, ну зачем ты пошел один? задал я вопрос, терзавший меня весь день. Идите к Би. Тюрьма на крыше, Ее держат там. И Прилкопа тоже Да, Пеструха нам так и сказала. "Мы найдем Би". Он опёрся ногами в пол, я дал ему перенести на них часть веса, но продолжал поддерживать. Пока вел шута к двери, он, хватая ртом воздух, говорил, чтоб спасти Би, из-за меня её похитили. Я привел их к ней, и чтобы убить их, самому сделать грязную работу, исправить то, что натворил, чтобы на этот раз быть изменяющим. Ты ведь говорил, что я могу. Позвольте мне помочь сказал Ланд и подхватил его с другой стороны. Спарк наклонилась, заглянуть шуту в лицо и спросила: "Он тяжело ранен?" "Не знаю, шут, я испугался, что ты принял яд, который я дал тебе." "Но ты этого не сделал, ведь не сделал же. Не мог. Хотел, но не мог, ведь би еще у них. Я не могу умереть, пока все не исправлю, фиц." Кровь снова потекла у него из носа, он втянул ее и с гордостью заявил: Я прикончил двоих из них, кажется. Я пробрался в комнаты Колтри. Так вышло, что мне пришлось спрятаться на его лестнице. Я подумал, почему бы заодно не подняться к нему и не оставить несколько подарочков. Его не было. Надеюсь, я все сделал правильно. Смазал кромку его кубка, подмешал в вино, чтобы уж наверняка, и втер порошок в его подушку и простыни. И ещё смазал засов на двери, говорил он срывающимся голосом, пока мы вели его к выходу из темницы. Этого должно хватить. На самом деле, такого количества яда хватило бы на дюжину человек, наверняка, добавил я. И спросил: "А как ты убил симфы? "Не симфы, Капру. Она стонала, когда ее уносили. Думаю, я убил ее. Я дважды ударил ее ножом в живот. Он покачнулся, привалился ко мне, но решительно выпрямился нож, я потерял и плащ бабочку. Не велика цена за такое. Я нашел бочку с водой. Но не знаю, насколько вода чистая, с тревогой сообщил Пер. Вода чистая или грязная? Дай мне попить. Мы подвели что так бочки, на ее краю висел черпак. Пер набрал в него воды и подал шуту. Выпив следующий черпак, шут вылил себе на голову и потер ладонями лицо. Мокрые волосы облепили его голову, и он стал выглядеть древним стариком. Еще, — потребовал шут. Мы ждали, не говоря ни слова. Когда он остановился, спаркс спросила: "Кроме ушибыв синяков и рассеченной брови, есть еще раны?" Он поморщился, обнажив в усмешке окровавленные зубы и сплюнул: "Меня били дубинками много, еще пинали ногами, грубо, но неприцельно. Думаю, настоящие побои они приберегли до тех пор, когда на них сможет полюбоваться Капра. Но я надеюсь, что она уже мертва. Фиц, мои раны не имеют значения. Надо найти Би Когда я видел ее, она была в тюрьме на крыше замка. И Прилкаб тоже где-то там. Я думал, они посадят его сюда вместе со мной, но не посадили. Он приостановился, прижимая руку к боку, потом закашлялся, и я содрогнулся вместе с ним. Я ведь говорил, Пеструха разыскала ее и сообщила нам, сколько же раз его били по голове. Помолчав, Шут сказал: "Ну да, конечно. Надо было с самого начала заслать ее сюда". Это пер додумался. Я покосился на парня, и тот усмехнулся. Пер уже успел оттащить от стола тело стражницы и выдвинуть стул для шута. Я кивнул ему, мол, правильно сделал. Мы помогли шуту сесть, и пер вернулся к бочке, чтобы помыть руки и напиться. Я снова повернулся к другу. Мы отправимся за би прямо сейчас, шут. Провести ее тайком по насыпи не получится. Когда Симфы умерла, слуги закрыли ворота. Мы в ловушке. Одна надежда, что ты сумеешь найти подземный ход, идущий под насыпью. Шут прищурился, глядя на меня, и попытался собраться с мыслями. Тогда как вы попали сюда через туннель, по которому в море сливаются нечистоты. Но мы не сможем вернуться тем же путем. Скоро начнется прилив и затопит туннель. Разве что мы сумеем разыскать Би и где-то спрятаться до следующего отлива, ждать половину суток. Он покачал головой: "За мной придут гораздо раньше и обнаружат нас здесь. А как ты думал, выбираться в бабочковом плаще по насыпи? Плащ забрали, насыпь перекрыли. Придется все таки вернуться к старому плану и разыскать подземный ход". Он сдавленно хихикнул: "Мой план Мне нравился больше. А откуда ты знаешь, что симфа мертва? Слуги объявили о ее смерти и вывесили черное полотнище из ее башни. Шут покачал головой, и это движение перешло в мелкую дрожь. Это не я постарался. В разговор вмешалась Спарк. Близится рассвет, надо найти Би скорее, пока замок не проснулся. И Прилка под тоже спасите. Пожалуйста, Шут попытался выпрямить спину, но не сумел. Если сможем. Я не собирался ничего обещать. Как только мы найдем Би, я все силы положу на то, чтобы защитить ее и вывести отсюда. Остальное неважно. Шут. Насколько хорошо ты видишь в этом полумраке? Не очень. Я убил стражницу, которая была здесь. Ты знаешь, когда сюда пришлют еще стражу? Если вообще пришлют. Не знаю. Я видел только эту. Фиц, уже много сотен лет никто не пытался выступить против слуг. Теперь, когда симфы мертва, и я напал на Капру, они будут настороже. Будь готов к тому, что замок будет кишеть стражниками. Я кивнул. Я иду из Би. Они могли посадить ее в другое место. Я слышал, как они собирались перевести Прилкупа после того, как нашли меня. Ну, по крайней мере, ясно, откуда начинать поиски. А вы все останьтесь здесь, шутом, попробуйте отыскать подземный ход, через который его вывели, когда помогли сбежать. Я должен идти, но не один, возразил Ланд, а Пер ничего не сказал, молча подошел и встал рядом со мной. Дай подумать, хватая ртом воздух, проговорил шут: надо подняться на этаж выше. Там есть еще камеры, десятки камер, И в каких-то из них наверняка есть узники. Это главное, главное место, где они держат узников и пытают их. Нас с Прилкапом держали там очень долго. Возможно, он там и неохотно добавил, и может быть, и би тоже. Я сам не знал, хочу ли я искать Прилкапа. Если ему досталось так же крепко, как Шуту, получится ли вывести его из клереса? Бессмысленный вопрос. Бросить его тут мы точно не сможем. Лестница за бочкой с водой это она нам нужна. Да. Дверь наверняка заперта, меня это не остановит, хвастливо заявила Спарк. Проворно, как кролик, она бросилась вперед, взбежала по ступеням и склонилась над замком. Порывшись в кармане, выудила отмычки и занялась делом. Пока она работала, я еще раз медленно, вдумчиво обошел подземелье и вновь присоединился к остальным. Если тут и есть дверь, ведущая в подземный ход, я ее не вижу. Это же потайной ход. Дверь туда и должна быть незаметна, напомнил шут. И, скрипя сердце, признался: она, может быть, вообще на другом этаже. Я то приходил в себя, то вновь проваливался в забытьё, когда меня выводили отсюда. Фиц Я понимаю, ты думаешь, что из-за меня не сможешь идти достаточно быстро. Я понимаю, что ты боишься за парк и пэра, но за той дверью точно будут стражники. Возможно, их окажется слишком много, чтобы ты мог справиться с ними в одиночку. Было бы все таки здорово найти подземный ход, сказал я, пропустив остальные его слова мимо ушей. Пэр задумчиво проговорил: "Скорее всего, он начинается за той стеной, которая обращена в сторону насыпи. Иди, посмотри сам, может, я что-то проглядел. Я поднялся по ступеням, чтобы помочь Спарк с замком, но когда я встал у нее за спиной, она обернулась и сердито заявила: "Я справлюсь. Тут не стоило вмешиваться". В следующее мгновение я почувствовал болезненный укол совести. Ланд поднялся следом за мной, и мы встретились взглядами, поверх склоненной головы Спарк. Излишне было говорить ему, чтобы он защищал ее, чтобы защищал всех любой ценой. Он и так будет это делать. В его глазах я видел ту же тревогу, которая снедала и меня. Что ждет нас впереди? Шут разбередил осиное гнездо, но он не убивал Симфы. Отчего она умерла по случайности, от болезни или от чьей-то руки? "Есть", прошептала Спарк. Как раз тогда, когда к нам присоединился Пэр и развел руками, показывая, что ничего не нашел. Щелчок поддавшегося замка показался мне оглушительным. Я затаил дыхание и прислушался. За дверью было тихо. Пора. Я посмотрел на Ланта, тот покачал головой, упрямо поджав губы. Он не согласится остаться тут. Пер отказывался встречаться со мной взглядом, но успел вытащить нож. Я тронул спарк за запястье и указал назад на шута, защищай его. Шепнул я. и К моему облегчению девушка неслышно спустилась и встал рядом с шутом. Он смотрел на нас снизу. Выражение его бледного лица было не разглядеть в темноте. Осторожно приоткрыв дверь, я сделал остальным знак ждать и выскользнул наружу. Там горело несколько глиняных ламп, Они освещали свободное пространство в центре подземелья, намного более просторного, чем нижний уровень. Там я своими глазами увидел то, о чем с ужасом рассказывал шут. Столы с оковами и лезвиями, скамьи с трёх сторон, поднимающиеся ярусами, удобные места для зрителей, пришедших полюбоваться на работу палачей, яма для очага, а рядом на подставке в идеальном порядке разложены инструменты: кочерги, клещи, ножи и пилы. И другие орудия, названий которых я не знал, никогда не понимал таких людей. Как можно с интересом и возбуждением наблюдать за человеческими муками? Но очевидно, здесь это зрелище привлекало публику. Вдоль одной стены подземелья тянулись камеры, забранные спереди решетками. Вдоль другой наверх шла еще одна лестница. В моей душе пробудилась жуткая надежда. Если Би где-то тут, мы сможем освободить ее и увести через туннель для нечистот, пока его не затопило. Конечно, идти против течения, когда прилив уже начался, будет нелегко, и все же возможно. Я двигался быстро и бесшумно. Здесь не оказалось стражи, но мой дар предупредил, что в камерах есть живые люди. Мне сейчас очень пригодился волчий слух и нюх. Надежда И неизвестность были невыносимы. Я подобрался ближе к камерам. Света от ламп из центральной части подземелья хватило, чтобы разглядеть пятерых узников. Все они были взрослые. Они спали или жались друг к другу на соломе. Подойдя ближе, увидел Прилкопа. Он спит или без сознания? Вернулся к двери. Шут и Спарк уже успели присоединиться к остальным на тесной площадке. Я прошептал: "Би- Не видно Прилкуп в одной из камер. Стражников вроде бы нет, но не шумите. Нам надо И тут до нас донесся щелчок замка и звук открываемой двери. Я втиснулся обратно на площадку и прикрыл дверь за собой, оставив лишь крохотную щелку. Что начал балошут, но я прижал пальцы к его губам. Мы все затаили дыхание. Сквозь щёлку в двери можно было слышать, что происходит, но не видеть. Шарканье сапог, четыре человека или больше, ворчание и ругань стражников, которых разбудили и заставили выполнять свой долг против их воли. Что-то лязгнуло, кто-то выругался и сказал: "Ненавижу это место, тут воняет. С чего бы кому-то прятаться тут внизу? Здесь никого нет". Дверь была заперта, говорю, уже никто бы мимо нас не прошмыгнул. Может, вернёмся уже на пост? Я доесть да, не успел. Нет, отрезал командирский голос. Ты пойдешь с нами. Мы обыщем здесь каждую камеру. Рютер и его отряд сейчас ищет в садах и домиках. Килп осматривает все от стен цитадели до внешних стен. А ещё Колт поднял по тревоге своих особенных парней. Весь этот проклятый замок стоит на ушах с тех пор, как умерла симфы. Зря они с Вендлайером не обошлись так как он того заслуживает, стражник хохотнул. Нам с Фербом выпала честь сбросить двалию в выгребную яму. Ферб помочился на нее. Старая уродина после смерти только похорошела. Командир не был склонен к шуткам. «Идем, надо осмотреть каждую камеру на этом уровне. Каждую дверь за собой запереть. Если ничего не найдем, поднимемся на следующий. Никто не пройдет мимо нас. Готов спорить? Это кто-то из белых прикончил Двалью. Этим змеёю не за что было ее любить. А Симфа, наверное, погибла случайно. Я слышал, они пытались выбить правду из Вендлайера. Он же сидел тут на цепи и должен был все видеть. Надо было просто заставить его говорить. Я бы не прочь полюбоваться на это. Идем! в голосе старшего звучало раздражение, ему явно не нравилось, что подчиненный много болтает и еле идет. Шаги стали удаляться. Я ждал, пока не услышал стук закрывшейся двери. В наступившей тишине шут произнес два слова: "Два ли я мертва?» Я не понял, какое чувство скрывалось за этой фразой. Радовался он, или вздохнул с облегчением, или сожалел, что не присутствовал, когда ее убили. Возможно и то, и другое, и третье, или что-то еще. Прилкоп в одной из тамошних камер, и с ним еще трое. Он может знать, что случилось с Би. Их держали в соседних клетках на крыше. Это, пожалуй, было единственное, что могло убедить меня задержаться ради Прилкопа. Ланд, возьми Пера и идите к дальней двери. Будьте на чеку. Да, стражники заперли ее за собой, но это не значит, что они не могут вернуться. Спарк, шут за мной. Я приоткрыл дверь, и мы тихо, как призраки, выскользнули наружу. Спарк с шутом поспешили к камере приคопа, я тем временем снял с полки одну из ламп. Не хотелось будить остальных узников, и уж тем более освобождать их, кто знает, к чему это приведет. Вокруг было и так слишком много такого, чего я не мог предусмотреть или изменить. Пока Спарк вскрывала замок камеры, Шут тихо, ласково позвал: Прилкуп, проснись. Великан свернулся на полу, прикрывая руками голову. Когда шут окликнул его во второй раз, Прилкоп опустил руки и приподнялся. Один его глаз заплыл, так что совсем не открывался. Нижняя губа распухла и сделалась толстой, как сосиска. Он уставился на нас, потом мучительно разогнулся и встал на ноги. Когда Прилкуп заковылял к нам, послышался звон цепей. Где би? — резко спросил я. Он оглядел меня уцелевшим глазом и кивнул сам себе: "Нежданный сын, но я ждал тебя". Прилка тихо, сдавленно рассмеялся: "Последний раз я видел ее в тюрьме на крыше". "Это что, еще одна попытка спасения?" "Да". Я отвернулся. Ну, надеюсь, это будет более удачное, чем прошлое". Я пошел прочь, но он крикнул мне вслед слишком громко, как мне показалось: Там в тюрьме на крыше остались и другие узники. Освободите их, Фиц отчаянным шепотом окликнула меня Спарк. Освободите его и ищите подземный ход. Я приведу Би. Не дожидаясь возражений, я бегом пересек зал. "Подвиньтесь", сказал я Ланту и Перру, ожидавшему двери, и достал свой набор отмычек. Было темно, но чей бесчисленное множество раз заставлял меня тренироваться открывать замки на ощупь. Мысленно, благодаря старика, я вставлял, нажимал и поворачивал, пока не услышал щелчок, вышедшего из паза язычка. Наконец-то. Ждите тут. Как и прежде, я осторожно выглянул за дверь. Там оказалась комната стражи: стол, четыре стула, игральные кости, надкушенный персик и три чашки. Я тихо вошел. Сиденье стула было еще теплое, и персик не успел заветриться. Я вернулся к своим спутникам. Идем только тихо. Стражников из этой караулки куда-то позвали. Боюсь, весь замок подняли по тревоге. Они ищут кого-то сбежавшего из заточения. Снова дверь и снова на замке, но я быстро справился с ним. И опять велел Перру иланту ждать, а сам приоткрыл высокую тяжелую дверь, высунувшись, оглядел в обе стороны длинный изогнутый коридор, никого не видно. Через равные расстояния на стене укреплены полки с лампами, в которых горит какое-то ароматное масло, Все тихо. Очень странно было, сделав всего один шаг из подземелья для пыток, от заречёченных темниц и скучающих стражников, Выйти в мягко освещенный коридор, отделанный панелями из белой древесины, какую мне прежде не приходилось видеть. Пол в коридоре был безукоризненно чистым, на стенах красовались портреты в рамах. Я словно шагнул из кошмара в сладкую грезу. Задумался, что делать дальше. Печально было узнать, что стражники собираются осмотреть на этом уровне все и запереть после себя все двери. Если мы захотим вернуться в укрытие, путь будет отрезан. Мы по одному вышли в коридор, я впереди. За мной пер с коротким кинжалом, наголо и последним ланд тоже с обнаженным мечом. Я сжимал в левой руке ноша, в правой корабельный топорик. Жалкий отряд лазутчиков, осмелившиеся сунуться в твердыню врага. Коридор слева и справа плавно изгибался. Через равные промежутки в стенах были расположены высокие двустворчатые двери, покрытые резьбой. Вокруг не раздавалось ни звука. Я припомнил, что рассказывал об этом месте шут, когда мы лепили нашу карту. Здесь располагались роскошные приемные залы и уединенные покои для встреч с почетными гостями. Несколько лестниц вели выше. Я решил идти направо. По пути подергал ручки одних дверей, потом других заперто. Должно быть, это означает, что стража уже побывала здесь и пошла дальше. Но если они решат вернуться тем же путем, спрятаться нам будет негде. Что это за звук? вдруг спросил Пэр. Не знаю. До нас доносилось какое-то ворчание или даже взрыкивающее рёв. Ланд идя рядом со мной, смотрел вверх, Пэр шел за нами. Мне некогда было думать об этом. Нужно найти би. Мы бежали как крысы, прижимаясь к стенам, За изгибом коридора скрывалась лестница, с нее стекал светло-серый туман. Я замедлил шаги, разглядывая его, и наконец почуял запах дым. Все, наконец стало ясно. Над нами, на верхних уровнях ревел и хохотал пожар. Где-то кто-то кричал и вопил от страха. "Бей наверху!» — крикнул я и побежал. Перепрыгивал подве ступеньки за раз. На первой же площадке Пэр обогнал меня и сразу исчез из виду в дыму. Я убрал нож, в ножны сунул топорик за пояс и бросился следом. Послышались чьи-то шаги, кашель, женский плач. Четыре человека пробежали мне навстречу. "Пожар!" крикнул один из них на бегу. Потом за спиной у меня вскрикнул ланд, должно быть, они столкнулись. Полупрозрачная пелена превратилась в плотный едкий дым. Взбежав еще на десяток ступеней, я стал задыхаться, из глаз ручьями лились слезы. Я споткнулся, упал на колени. Внизу воздух был чуть холоднее и чище. Закрыв рукавом нос и рот, вскарабкался еще немного. Это же просто дым. Разве он сможет остановить меня? Я выбрался на площадку, одолел ее и стал подниматься дальше. Перы нигде не было видно. Бит там на крыше, где же пер? Я остановился, прижавшись грудью к последней ступени перед площадкой. Слева начинался коридор, там клубился черный дым и сквозь него проглядывало темно оранжевое пламя. Я старался дышать сквозь ткань рубашки, прищурившись, разглядел языки огня, облизывающие стены панели. Потом раздался хлопок и звон разбившегося глиняного сосуда. Пламя заскользило ко мне по маслу, как по льду. Я шарахнулся назад, и моя рука наткнулась на распростертое тело. Прр. Наверху раздавались крики отчаянные вопли о помощи. Кто-то наступил на меня, сбегая вниз по лестнице, за ним проскочили еще двое. Они кашляли и почти ничего не видели, задыхаясь в дыму, бежавшие думали только о том, как поскорее убраться прочь. И не было дело до меня и лежащего на ступенях мальчишки. Слезы застилали мне глаза, так что мне почти ничего не было видно. Воздух делался все горячее, и уже почти невозможно было дышать. Я потряс перро за плечо: "Помогите, прохрипел он. Би простонал я. Если она где-то над нами, возможно, она мертва. Я хотел вскочить на ноги и бежать по лестнице к ней, может, в эту минуту она задыхается от дыма в своей тюрьме или уже мертва. Я лучше умру, пытаясь спасти ее. Но если брошу тут пер, он погибнет. Я схватил его за руку и пополз назад, волоча парня вниз по лестнице. Тащить его почему-то оказалось очень тяжело, тяжелее, чем я ожидал. Когда дым немного рассеялся, я разглядел, что Пэр мертвой хваткой вцепился в кого-то еще. Это был ребенок, судя по одежде белый, без сознания. и Пэр тащил его за собой. Я охнул и чуть не задохнулся, дым разъедал лёгкие и рвался наружу. Из пелены появился чей-то силуэт и схватил Пэра за другую руку. "Ланд, вниз", просипел он. Вдвоем мы стащили Пэра и ребенка. Очутившись на первом этаже, я повалился на пол рядом с ним и принялся выкашливать дым, потом перевернулся на спину и вытер глаза рукавом. Дым не отставал от нас и здесь, серым туманом стелился под потолком. Ланд упал на колени рядом со мной, он вдыхал со свистом и кашлял на выдохе. Еще два человека, пошатываясь, сбежали по лестнице. Женщина вскрикнула, увидев нас. Ее спутник, навалившись на нее, прохрипел: "Надо выбираться отсюда". И они убежали, охая и кашля Пэр и ребенок сплелись в клубок на полу между Лантом и мной. Что ты за идиот, Просипел я, и дыхание у меня снова перехватило. Шевелись, Ползком! Надо вернуться к остальным и выбираться отсюда. Пэр закашлялся, открыл глаза и снова закрыл. Он так ничего и не сказал. Тогда мы с Лантом встали и поволокли его прочь от лестницы. Очутившись там, где было не так дымно и не так отчетливо слышал рёв огня, мы оба сели на пол и принялись жадно хватать ртом более чистый воздух. Верхние этажи должно быть уже охвачены огнём, то и гляди вся цитадель обрушится нам на голову. Надо вернуться к остальным, тупо повторил я. Мы хотели спасти Би, но теперь всё кончено, надо уходить. Я с трудом поднялся на ноги и, склонившись над Пэром, схватил его за грудки: "Вставай!" крикнул я ему. Пэр закашлялся и попытался встать. "Би ее больше нет", признал я вслух, то чего больше всего страшился: на не попасть. Скорее всего, она уже мертва. Глаза у меня и так слезились от дыма, теперь к ним прибавились слезы горя. Какая жестокая шутка судьбы! Я был так близко. Но не смог спасти ее. «Би — Би закричал Пэр и, перекатившись по полу, вырвался из моей хватки. Я потерял равновесие и не устоял на ногах, а я и не думал, что дым может превратить здорового человека в такую беспомощную развалину. Я стоял на четвереньках и хрипло дышал. Пэр дергал за одежду ребенка, которого притащил с собой. Би, я пришел спасти тебя, пролепетал он и хотел сказать еще что-то, но закашлялся. Одежда маленького мальчика, которого он спас, была местами прожжена, местами черна от сажи, а его лицо покрыто шрамами, так что черт не разобрать. Вокруг закрытых глаз кожа огрубела, как у заядлого друтюна. Через левую бровь тянулся шрам, угол рта был разбит совсем недавно. Жестокие же следы оставила его короткая жизнь. А потом мальчик открыл глаза, и я встретился взглядом сби. Ее губы шевельнулись, И еле слышно прозвучала папа, такая маленькая и уже столько всего перенесла. Она протянула ко мне руки, и я ощутил новый прилив сил. "Оби", только и смог сказать я, прижал ее к себе. Её руки обвелись вокруг моей шеи. "Больше я тебя никогда не оставлю", обещал я, и Би обняла меня еще крепче. Я встал на колени. Би по-прежнему висела на мне. Пер с трудом встал на ноги, он плакал. Мы нашли ее, мы спасли ее», — проговорил он. Ты нашел, и ты спас. Свободной рукой я взял Перу за руку выше локтя. Ланд. Я встал и с трудом побежал по коридору, волоча за собой беднягу Перу. Би легонько ударялась лицом о мою ключицу. Ланд нагнал нас и схватил Перу за другую руку. Так мы и трусили по плавно изгибающемуся коридору прочь от дыма. В у меня вдруг не закружилась голова, и я не упал на колени. Я как-то умудрился не выронить би, но пер рухнул рядом со мной. И Иланд опустился на одно колено. "О би", снова сказал я и уложил ее на пол. Она хватала ртом воздух рывками, как человек, который чуть не утонул. Глаза её снова были закрыты, но она была жива. Жива. Я коснулся ее лица. Пер подполз к нам поближе. "Би, пожалуйста", сказал он. И посмотрел на меня глазами умоляющего малыша: "Оживите ее, исцелите". "Она жива", успокоил его Ланд. Он стоял прислонившись к стене, потом выпрямился и встал над нами с мечом в руке. "Он защитит нас, если потребуется". Би смотрела на меня, ни слова не говоря. Я провел пальцем вдоль ее подбородка, унаследованного от молли, коснулся губ, они тоже были точь-в-точь -точь, как у ее матери. Би закашлялась, и я дернул руку. Нет. Это не та маленькая девочка, которую я надеялся спасти. Это битое и покрытое шрамами создания уже не моя крошка Би. Кто же она? Не знаю, но по-прежнему слишком маленькая для своих лет. Я в ее возрасте как раз начал делать все то, чему Чейт учил меня. Би, видящий, кто она теперь? Хрипло и тяжело дыша, Би повернула голову на бок, чтобы посмотреть на Пэра. Ты пришел!» ворона сказала, она умолкла, не договорив. Мы пришли за тобой, заверил ее Пэр, и снова надолго умолк из-за приступа кашля. Он протянул руку и взял ее ладошку в свою. Би, тебе больше ничего не грозит. Мы нашли тебя. Нам всем по-прежнему грозит опасность, Пэр. Сначала надо выбраться отсюда. Нет времени для трогательных извинений и просьб о прощении. Нет времени для ласковых слов. Я взглянул вверх на потолок, отделанный панелями и поддерживающие его деревянные балки. Дерево горит, но камень нет. Пожары всегда распространяются вверх. Возможно, на этом этаже мы в безопасности, по крайней мере, до тех пор, пока толстые балки, поддерживающие каменные плиты, не обуглятся и не вспыхнут от жара. Где мы очутились? Не прошли ли ненароком дверь ведущую в подземелье? Надо найти ее. Возможно, наши спутники уже отыскали ход. Если нет, придется с боем прорываться наружу, пока вся цитадель не обрушилась нам на голову. Я снова закашлялся и вытер слезящиеся глаза рукавом. Пора в путь. Надо идти, сказал я Перру. Сможешь? Конечно, заявил он, сделал несколько неверных шагов и согнулся пополам. Упершись руками в колени в новом приступе кашля, я стоял, смотрел на него и вдруг понял, куда нужно идти. Ясно, где нам помогут. Меня хватило облегчение, как бывает, когда вдруг находишь выход, который на самом деле всегда был прямо перед носом. Просто смешно, что это не пришло мне в голову раньше. Я опустился на колено и бережно поднял би. Она была лёгенькая. Сквозь ее просторные одежды чувствовались ребрышки и позвоночник. Встал на ноги и пошел. Пер упорно ковылял рядом со мной. Ланд спрятал меч в ножны. Я покосился на него и увидел на его лице тоже облегчение, что ощущал сам. Улыбнулся, заметив, что Пер держит нож наготове. Это ему не понадобится. Брат, куда мы идем? Уловив мысленное прикосновение ночного волка, я обрадовался ему больше, чем свежему воздуху или чистой воде. Воспрянул духом и почувствовал, что теперь-то уж точно все будет хорошо. Где ты был? Почему ты бросил меня? Я был с волчонком, я был нужнее, чем тебе, а потом она научилась поднимать стены, и я оказался заперт внутри их. Брат мой, куда мы идем теперь? Почему ты не бежишь прочь? Где лишенный запаха? Я знаю, где мы будем в безопасности. Я знаю, кто нам поможет. Они уже показались из-за изгиба коридора. 12 стражников с оружием наголо шли к нам, вели Спарк и Прилкопа, окружив с обеих сторон. Двое волокли шута, поддерживая его подмышки. Вел их рыхлый коротышка с жабьим лицом и налитыми кровью глазами. Следом за ним Прижимая руку к боку, ковыляла высокая старуха, рядом с ней шли двое мужчин, один в зеленом, другой в желтом. Я улыбнулся, завидев их. И лицо коротышки расплылось в улыбке. Он жестом велел страже остановиться, и ему повиновались. Они ждали нас. "Вендлайр, это потрясающе", сказала старуха. "Ты просто чудо". "Напрасно ты сомневалась во мне", ответил он. "Брат мой, это обман". Радость, которую ты чувствуешь, не настоящая. Мне очень жаль, ответила старуха тому, кто был тут главный. Отныне и вперёд тебя будут чествовать, как ты того заслуживаешь. Ее спутники согласно закивали, глядя на него с обожанием. "Фит, что ты делаешь? Они же убьют нас", закричал Перр. Би приподняла голову, лежавшую у меня на плече, и испуганно вскрикнула: "Папа, все будет хорошо", успокоил я её. «Все прекрасно, эхом откликнулся Лан. Нет заорал зарлпер. Ничего хорошего. Да что с вами такое? Что не так с вами со всеми? Папа, подними стены, стены. Брат мой тебя обманывают. Я засмеялся. Вот глупенькие. «Все правда хорошо. Мы теперь в безопасности, сказал я и понес Биг к тем, кто так радостно ждал нашей встречи.